Рисунки Хакуина Экаку Автопортрет Сэмбуцу дзютю. Сэмбуцу Ни Керавара Гуматайри ни Никумару Конзи мокусёно Дзято О Кудзики Киндай Дамуно Касуо Миногоро Синису Сяхан Сюаку но Кататоку Сюдзю Сюо соу Мата Исо В царстве тысячи Буд, его ненавидят тысяча Буд. В толпе демонов... К нему питает отвращение толпа демонов. Он уничтожает сегодняшних еретиков, занятых безмолвным озарением, и расправляется со лживыми слепыми монахами нынешнего поколения. Этот мерзкий слепой бритоголовый старик добавляет к прежней грязи свежую. Слива и воробей. Камбай. Теки-теки сайрай но и. Зимняя слива. Именно в этом смысл прихода с запада. Хризантемы. Нанзано Миру Спокойно смотрю на далекие южные горы Мост Мама Знаменитый мост в Кацуси как северо-востоку от Старого Токио, упоминаемый в нескольких любовных песнях в Маньосю. Йононака нохито но уэ нимо. это мио тэрэта кокорено, маману цугихаси. Для того, в чьем сердце нашлось место составному мосту «Мама», я готов перебросить его через мир людей. Обезьянка Мико сугецу о сагури синий итару маде кёкэцу сэдзу хосю сэнсэнни мусурэба дзипо хикари хакэцу Обезьянка тянется к луне, отраженной в воде. Пока смерть не настигнет ее, она не сдается. Если бы она отпустила ветку и исчезла в глубоком пруду, весь мир засиял бы ослепительной чистотой. Задзен О б Кидокуни Дзадзенто. ки дзяно. дадзенто, ойо. Эй, бонза, чудо из чудес. Ты сидишь сегодня в Дзадзен, Несомненно. Бадхит Дзикиси Нинсин Кенсю Дзюбуцу, Сярадзюге, хатидзю Сансай, Роно, Хакуинсо, Меганэ, Насини сёсу Прямо указывает на ум человека, он прозревает свою собственную природу. И достигает буддовости. 83-летний буддийский монах Хакуин нарисовал это без очков. Смерть. Си. Моси хито кантецу Сино. Дайдзюбу то Надзуку. Смерть. Тот, кто обладает проницательностью, чтобы проникнуть сюда, поистине великий человек. Дай то как нищий. Кося Тарини. Секио комури. тенко о йоте сё кенсарару. Тенасини ури о хикярунара. наруходу до аси насиде В соломенной ценовке накинутый им в толпе нищих. Из-за жадности к сладким дыням он был взят живьем. Если ты дашь мне плод без помощи твоих рук, разумеется, я приближусь к тебе без помощи ног. Каннон Дзиген дзисудзё. Фукудзю Каймюрё. Сярадзюге. Хати дзюсансай. Роносесу. Глаз сострадания охраняет живых существ. Море благословений безбрежно. Это нарисовал 83-летний буддийский монах.